В отношениях этих двоих было много такого, чего я не понимала и, видно, не пойму никогда. Я знала Дэвида меньше недели, а их Джонатанам связывала вечность. Стоит ли удивляться тому, что Джонатан был так суров и ранил своей резкостью? Сдумай кто-нибудь посягнуть подобным манерам на мою давнюю, имеющую долгую историю дружбу, я и сама, наверное, повела бы себя схожим образом. Твой выбор. Повторил за ним Джонатан. «Ну что ж, к месту сказано. Ведь если я лишу тебя возможности выбора, то буду ничем не лучше распоследние дряни из тех, кто заточает душу в бутылку. Ты ведь так ставишь вопрос?» Он уставился в окно. Еще недавно там, за стеклами, под чистым голубым небом растелалась заснеженная долина. Теперь окна выходили на городскую улицу, заполненную множеством людей, двигавшихся хаотично, каждый сам по себе, словно кровяные тельца в бетонной артерии. Серое небо, серые здания, серый дым из выхлопных труб, проезжавших таксомоторов. «Ты прекрасно знаешь, какого я о них мнения», — промолвил Джонатан. «Они подобны нашествию саранчи, пожирающей все и вся» а ты хочешь открыть для них и наш мир. Не для них, для нее, для нее одной. Для одной смертной, — поправил его Джонатан. А время сейчас такое, что все они до единого заслуживают того, чтобы их стерли с лица земли. Похоже, это было сказано не для красного словца. Джонатан снова повернулся к нам, глядя на нас двоих, Но ты, ясное дело, слушать меня не собираешься. Ты никогда не слушаешь. Даже если это сработает, один из них отловит тебя, как в прошлый раз, запихнет в мерзкую бутылку и сделает рабом. Дэвид, ты ведь выиграл свою свободу. Это драгоценный дар, не растрачивая его впустую». «Ничего я не растрачиваю», — возразил Дэвид. «Я меняю свою свободу на то, что для меня действительно имеет значение». От этих слов Джонатана передернуло, он воспринял их как удар ножом. Он снова отошел к окну, рассеянно выглянул наружу, и тут я ощутила то, чего до этого момента не замечала. При всем его могуществе, при всех безграничных возможностях, он находился в ловушке. Здесь, в западне собственного дома, в невесть какой реальности, сотворенный им для себя, мир снаружи. Он видит только через безопасные оконные стекла. И не исключено, что он со всей своей мощью на самом деле не имеет выбора. Для тебя, в твоей новой сущности, он единственный настоящий Бог. Сказала мне Рейчел. Бог, лишенный возможности покинуть свои небеса. А что будет, если я умру? Вырвался у меня вопрос, удививший их обоих. Реакцию Дэвида я ощутила, а реакцию Джонатана смогла оценить зрительно. Плечи его сперва напряглись, потом снова расслабились. «Ты Джин, заявил Дэвид, — «ты не можешь умереть. А вот он утверждает, что я только половинка. Выходит, я могу стать полумертвой?» Я прокашлялась. «Если со мной что-то случится, получит Дэвид свою энергию обратно». «Ничего такого с тобой не случится», — пробормотал Дэвид. «А я сейчас не с тобой разговариваю». «Ну, а с ним тебе вообще не стоило говорить». На мой вопрос ответил Джонатан. «Тут все зависит от того, настолько ли он туп, чтобы умереть вместе с тобой, или сможет тебя отпустить. Но да, если все-таки отпустит, он снова станет самим собой». «Ага», — «Значит, когда ты толковал о том, чтобы восстановить порядок, вернуть все на свои места, ты собирался меня прикончить?» Последовало молчание. Но отрицать этого Джонатан не стал. «Знаешь, пробовать не советую», — сказала я ему. «Может, с виду это не так заметно, но я страшно живучая. Можешь поспрашивать, много ли найдется таких, кто умудрился выжить, «Несмотря на две метки демона!» Обернувшись, Джонатан одарил меня кривой, саркастической ухмылкой. «Это же надо! Сама всего-навсего половинка Джина, а уже меня огорчает, не иначе, как твое влияние!» «Ну уж нет, на меня не вали! Она такой и была, когда мы встретились!» Отозвался Дэвид с весьма довольной, теплой, горделивой улыбкой. «Погоди, Джонатан!» Она тебе еще понравится, ты уж мне поверь. В глазах Джонатана промелькнул огонек дружеского расположения, но, впрочем, тут же погас. «Да уж сколько я тебе верил!» — проворчал он. «И чем это для меня обернулось?» Он снова отвернулся к окну. «Дэвид, ты нарушил закон, допустил человека в наш мир. За это полагается расплата». «Отказ от девчонки в качестве расплаты для тебя неприемлем. Значит, должно быть что-то другое». Внезапно пламя в камине взметнулось, опало и погасло, осыпавшись черным пеплом. Свет за окном потускнел до стылого серого сумрака. И когда Джонатан обернулся, он уже не маскировался под обычного парня. «Да и дом вокруг меня изменился. Диванов как не бывало». Уютную, теплую, деревянную обшивку стен сменил твердый, холодный мрамор. Джонатан преобразился в нечто столь ослепительное и могущественное, что на меня накатил почти неодолимый страх. Я отвернулась и закрыла глаза. «Единственный настоящий бог», сказала о нем Рейчел. «Но откуда мне было знать, что ее слова следует понимать буквально?» Почувствовав, что Дэвид опускается на колени, я последовала его примеру, склонив голову и закрыв рот. Теперь-то ясно. Именно на такой случай Дэвид предостерегал меня. Спорить с таким Джонатаном нечего было и думать. Я ощущала проносящийся сквозь помещение мощный, яркий, неудержимый поток энергии. И больше всего мне хотелось сделаться совсем крошечной. Если и была во мне какая-то сила, то ее как будто сковало морозом. Я стала совершенно беспомощной, мне не хватало воли подняться с колен. «Дэвид, даешь ли ты согласие на смерть этой женщины?» На самом деле это был не голос. Нет, это был гром и мрак, и обдувающий нас шелковистый ветер. Нечто слишком могучее для того, чтобы быть исторгнутым голосовыми связками. «Нет». Голос Дэвида представлял собой слабый, едва различимый хрип. Я вообще не могла понять, как он исхитрился выжать из себя хоть что-то под подобным давлением. «Даешь ли ты согласие на смерть этой женщины?» «Нет». «В третий раз спрашиваю тебя, даешь ли ты согласие на смерть этой женщины?» Он задавал вопросы в соответствии с традицией джинов. Сейчас должен был прозвучать ответ, который Дэвид даст, повинуясь велению души и сердца. Солгать он не смог бы даже себе. Повисла тишина. Я не выдержала и открыла глаза. Дэвид со страшным усилием поднимался на ноги. Он выпрямился, высокий, одинокий, непокорный. «Нет», — прозвучало в комнате, «никогда» кто бы сомневался, — проворчал Джонатан прежним человеческим голосом. Ответ, можно сказать, был известен заранее, но не спросить я не мог. Так положено. Немыслимое сияние померкло, ослепив меня мраком. Я услышала чьи-то шаги. Поморгав и приспособившись к окружавшей меня темноте, я поняла, что нахожусь не в мраморном храме, а в том самом уютном доме с деревянными стенами и мягкими диванчиками. Никакого давления, поток энергии схлынул. Ухватившись для верности за спинку дивана, я поднялась, ощущая дрожь в ногах. Обивка под моими пальцами была на удивление реальной, реальной некуда, как и все вокруг. Джонатан, стоявший передо мной, вновь предстал в образе обычного человека. Сильные, напряженные плечи под черной рубашкой, глаза темные, как межзвездное пространство. «Если ты не даешь согласия на ее смерть», произнес он, сложив руки на груди и хмуро глядя на нас. «Единственный способ, каким я могу избавиться от нее, это убить и тебя. Впрочем, тебе это известно». «Да, я знаю». Джонатан буквально прожигал нас взглядом. Чокнутый. Воздух вокруг нас согрела светлая улыбка Дэвида. Можно подумать, для тебя это новость. Взгляд Джонатана чуточку смягчился. Да знал я, конечно, не без того. Несколько бесконечных секунд они смотрели друг другу в глаза, а потом Джонатан с явной неохотой вернулся к роли отца-наставника. Ладно, слушай мое решение. Я даю ей неделю на то чтобы она научилась существовать самостоятельно. Вот прямо с этого момента, одну неделю и все. Срок истечет, обрежу связь. И если она не научится сама получать энергию, повторит судьбу динозавров. Может, ты погибнешь вместе с ней, может, нет. Насчет тебя я вообще ничего не решаю. Мое решение касается ее. Понял? Дэвид прекрасно все понял. Только вот услышанное ему не понравилось. Джонатан, одной недели недостаточно, чтобы... Должно хватить. Перебил его Джонатан. Сколько получила, столько получила. Будь благодарен за то, что есть. Я этого не обязан был ей давать. Он повернулся ко мне, и я обнаружила, что стою выпрямившись. Ты. Дошло до тебя, что я сказал? Мне дана неделя. Или я научусь? или умру. Все понятно?» «Ни черта тебе непонятно», заявил Джонатан. Его темные холодные глаза, оценивающе скользнули по мне, и, похоже, эта оценка снова оказалась нелестной. Дэвид сказал, что нипочем тебя не отпустит. «Если я перережу связь между вами, а он попытается ее удержать, вы оба истечете энергии здесь, в эфире, и никто не сможет вам помочь. Не я, Никто еще. Дошло. Я тяжело сглотнула. Да. Теперь это только твоя проблема. Либо ты ее решишь, либо заберешь его с собой. То есть Дэвид умрет из-за меня? Из-за того, что я не смогу поймать мячик? Как бы не так. Решу, заявила я. Обещаю. Вот и хорошо. Рад, что мы договорились. К дальнейшему я подготовлена не была, поэтому, когда меня сзади вдруг обхватили и стиснули в железных объятиях не весть, откуда взявшиеся руки, я пискнула, как мышь-полевка. Руки были женскими, прекрасно ухоженными, с яркими, ядовито-желтыми ногтями. «Не рыпайся!» — прозвучал у меня в ухе шепот Рейчел. «Выбора нет ни у тебя, ни у меня». Дэвид резко развернулся в нашу сторону, Но Джонатан вытянул руку, и Дэвид застыл на месте, не в состоянии двинуться с места. Лицо его побелело от гнева, глаза были, как жидкое пламя. Но сделать он ничего не мог. «С тобой мы договорились», — сказал Джонатан. «А Дэвид мне нужен здесь и сейчас, по неотложным делам джинов. Так что придется тебе отправиться в школу-интернат. Режим строгий, никаких поблажек». Никакой помощи от любовника. Право остаться среди нас тебе придется заслужить, и это будет нелегко. Поняла? Не совсем я его поняла, но, как оказалось, все равно не могла вымолвить ни слова. Брусив отчаянный взгляд на Дэвида, увидела, что он в таком же ужасе, как и я, если не в большем. Воздух между нами буквально дрожал от напряжения. Господин, куда мне ее доставить? спросила Рэйчел. Прищуренные темные глаза Джонатана скользнули по мне в последний раз. Он оценивал меня, как сержант неуклюжего новобранца. «К Патрику», — решил он. «К Патрику и ее». У Дэвида вырвался сдавленный протестующий стон, но было уже поздно. «Все вокруг, и дом, и Джонатан, и Дэвид исчезла. Рэйчел забрала меня из того мира».